Зачарованная роща. Чан очень надеялся, что с этим разноряженным дуанем они больше никогда не столкнутся, хотя и подозревал, что мечты его тщетны. На финише они наверняка встретятся, и даже если кто-то из них не сможет сдать экзамен... Однако сейчас было не время думать о грядущих неприятностях. Вместо этого следовало сосредоточиться на прохождении. Они постарались уйти подальше в сторону, а потом снова направились к горному пику. Только на этот раз змей выискивали не только в траве, но и среди нависающих над головой ветвей. Это немного замедлило их скорость, зато больше ни одна гадюка сверху не свалилась. Вскоре деревья впереди поредели, и троица вышла на берег небольшого ручья. Некоторое время они шагали вдоль извилистого течения мимо пышных кустов, разросшихся рядом с водой, а потом... Неожиданно едва ли не нос к носу столкнулись со странным зверем, пришедшим на водопой. Он был похож на волка, такой же серый, но размерами покрупнее. А еще у него вдоль спины шла полоса голубого меха, и хвост оказался длинным и прямым, как у кошки. Чан понятия не имел, что это за животное, в справочниках ему такие не встречались, но, скорее всего, оно имело какое-то отношение к заклинателям. Уж слишком умным взглядом оно окинуло палки и луки у них в руках, а потом развернулось и быстро скрылось среди деревьев. «Повезло!» выдохнул Юань, опуская лук. И хоть встреча завершилась благополучно, они на всякий случай часть пути прошли прямо по воде, чтобы не оставлять след, если странный волк вернется с подкреплением. А потом перешли на другой берег и некоторое время бежали, чтобы оказаться от этого места подальше. К счастью, остальная часть пути по лесу прошла без приключений. И вскоре впереди замаячила самая сложная часть испытания. Зачарованная роща заметно отличалась от всего остального леса. Деревья в ней были какими-то блеклыми, словно выленевшими на солнце. а листва с обратной стороны имела серебристый цвет вместо зеленого. И когда дул ветер, по роще будто бы прокатывалась серая волна, отчего деревья теряли еще больше красок. Кроме того, над землей там стелился странный туман, закручивался в воронки, шел волнами, и тянул тонкие щупальца во все стороны, словно был живым существом. Соваться в такое место совершенно не хотелось, но отступать было нельзя. Однако сначала мальчишки решили устроить привал и немного перекусить, потому что ходили слухи, будто именно на усталости и голоде Это место и подлавливает участников экзамена, и их потом находят среди серых деревьев, спящими или бездумно жующими траву и кору. К сожалению, никто из участников прошлых лет не мог рассказать толком, что именно случается в роще и как правильно пройти это задание. Все словно бы забывали увиденное и услышанное там, поэтому мальчишки были готовы выполнить даже более странные советы и рекомендации, лишь бы хоть немного повысить шансы на победу. Перед рощей, такой ровной, словно деревья там по линейке высаживали. Находилось довольно широкое открытое пространство. Видимость здесь была отличной, и, по идее, Чан должен был бы заметить хоть одного человека, выходящего из леса. Но почему-то здесь больше никого не было. Как будто остальные участники давно уже прошли это место, и теперь братья Ли и Ши окажутся самыми последними в списке. Чан постарался отогнать эти нерадостные мысли и сосредоточился на виднеющейся впереди рощи. Возможно, там какое-то заклинание наложено, которое не позволяет видеть других людей. Не зря же сюда даже группами пускают. Скорее всего, участников внутри как-то разделяют, чтобы они проходили это задание в одиночку. Наконец, трое мальчишек вплотную подошли к сероватым деревьям и напоследок пожелали друг другу удачи. Чан предполагал, что сразу почувствуют что-то странное. Однако роща оказалась самой обычной, даже туман вблизи выглядел почти прозрачным и не поднимался выше колен. Они некоторое время шагали вперёд, но ничего так и не происходило. — Я думал, что тут будет сложнее, — произнёс Чан, и повернулся, чтобы взглянуть на своих спутников. Однако рядом с ним никого не оказалось, хотя парень готов был поклясться, что всё это время слышал шаги за спиной. В первый миг его охватило чувство страха, а потом он глубоко вздохнул и заставил себя расслабиться. Похоже, испытание уже началось Просто он не сразу заметил. Его задачей было добраться до лестницы, поэтому он, стиснув зубы, просто пошёл вперёд. Он шагал и шагал, поначалу пробовал даже считать шаги, но довольно быстро сбился. Время шло, по ощущениям Чана уже несколько часов промелькнуло, а роща так и не заканчивалась, хотя была не настолько большой. Парень постоянно использовал те приемы, которым его научил охотник, поэтому был уверен, что не сбился с пути и не ходит кругами. Но просвет среди деревьев так и не появлялся. Наоборот, начало казаться, что они стали выше, и даже росли гуще, чем раньше. Чан с большим трудом вскарабкался на одно из деревьев, потому что ветки располагались высоко над землей, а ствол был слишком гладким и неудобным. Однако, когда он добрался почти до вершины и огляделся, то с ужасом понял. что горы, на которую он ориентировался прежде, нигде нет. Кругом расстилалось лишь серебристо-зеленое море листвы, и больше ничего. Парень спустился на землю и обессиленно прислонился спиной к стволу, не понимая... «Что ему дальше делать?»